Простодурсен и Великая История Золотой Рыбки Глава первая Чем себя порадовать в дождь? Однажды пошел дождь, и с тех пор лил, как из ведра. Огромные капли плюхались на землю и растекались лужами. Все давно промокло насквозь, но дождь это не остановило. Простодурсен с утенком Сидели за кухонным столом. Они уже позавтракали, съели пудинг, наелись и просто сидели и смотрели на отсыревшую приречную страну за окном. — Нам бы радоваться, — сказал простодурсон Да уж хорошо бы, — кивнул утенок. — Ты рад? — Немного, — ответил Простодурсон. По тебе не скажешь. — Не скажешь, но я рад. Немного. — А чему? — Что у нас дом крепкий. «Крыша не течет, луж на полу нет». «А, этому я тоже рад, что крыша не течет и луж нет». «Надо бы нам найти себе дело». И «Это трудно». «Трудно? Ну, сам подумай, там все залило, а ты хочешь что-то искать». «А зачем же нам искать на улице? Мы тут найдем». «Да, здесь хотя бы сухо. И пудинг есть, и вообще тепло». И они стали дальше смотреть в окно. Дождь как будто отстукивал прямо по голове. — Повезло вам, крыша не течет. — Пойду я тогда посплю, — сказал простодурсен. — Ну уж нет, — возмутился утенок. — Мы так хорошо сидели. — Хорошо? И еще как хорошо! Радовались, что крыша не течет, и что луж нет, и смотрели дождь в окне. — Ты, наверное, прав, — сказал простодурсен, но лично мне надоело смотреть на дождь. «А что, крыша не течет, тебе не надоело?» «Нет, нисколечко не надоело и никогда не надоест. Пойду я все-таки и посплю». «Ты говорил, нам надо найти себе дело». «Я вот нашел, пойду посплю». Одеяло еще не выстало. Простодурсом встал из-за стола и поплелся к кровати. Спать ему не хотелось, но все-таки хоть какое занятие. «Вот если бы крыша протекала, можно было бы ее чинить» черпать воду, бегать с тазами и тряпками, а так остается только спать да дремать. На полу валялась полена. Об него и споткнулся, и теперь сам валялся на полу с расквашенной коленкой. — Скорее радуйся! — откликнулся утенок. «Чему — Чему? — простонал простодурсен. — Что ты всего-навсего на пол грохнулся, а мог бы вообще с горы сверзиться, — объяснил утенок. «А мы точно должны все время радоваться», — уточнил простодурсен. «Мы не должны», — ответил утенок. «А тебе точно хочется спать? Давай лучше речку сделаем». Так они нашли себе дело — строить речку. Это оказалось нетрудно. Они разложили на полу от стены до стены одеяло, подушки и коврик, и получилась прекрасная речка. Утенок хотел играть в рыбаков, как будто они поймали по огромной рыбе не каждый. Рыб сделал Простодурсен из двух поленьев, обвязанных веревкой, а лодкой стал кухонный ящик, и они поплыли на рыбалку. «Поберегись!» — скомандовал утенок. Почему? — удивился простодурсон. «Течение очень сильное! Вдруг лодка опрокинется, и мы утонем!» «У меня клюет!» — завопил простодурсон. «Нет!» — закричал в ответ утенок. «Мы ловить еще не начали, не доплыли!» «Помогите!» — снова закричал простодур сын. «Что опять стряслось?» — удивился утенок. «Там лев!» «Спасите, помогите! Где?» «Там! Видишь, вон пасть свою разинул!» «Нет!» «Да!» «Нет! Да!» «У нас рыбалка!» «При чем тут лев?» «Ну, ты сам кричал, спасите, помогите!» Ну, конечно, кричал. Я испугался, я львов боюсь. Ну, зачем ты пугался полена? Ну, ты сказал, что это лев. Так это же просто полена. А зачем ты сказал, что оно лев? Ну, я присочинил. А теперь еще присочни что-нибудь приятное. Например. Например, мы плыли-плыли и приплыли в кафе. Да мы же ловим рыбу посреди огромной реки. «А вот и нет», — сказал утенок и выпрыгнул из кухонного ящика прямо в глупую реку. Игра в рыбалку ему надоела. Чем же все-таки занять себя, когда лодка оказалась всего лишь ящиком, а речка — одеялом с подушками? Крыша не протекает, приречная страна размокла и раскисла. Утенок залез на стул и сказал, «Нам не хватает радостей». Это я сам догадался. «Поэтому сейчас я сяду на этот стул» и буду ждать, когда к нам придут гости. Вот это будет радость! Вдруг к нам сейчас кто-нибудь придет, в прекрасном настроении, с веселыми историями. Ой, я уже заранее очень рад, — сказал утенок. Может, даже октава заглянет? У нее голова полна идей, она придумает, чем нам заняться. Да, — тихо поддакнул простодурсон. Или с добсон забредет, — продолжал утенок. А вдруг он расскажет, что свалился в речку и поймал карманом рыбу? Простодур тихо бочком двинулся к кровати. Он не верил, что в такой нудный дождь к ним придут гости. Но если ему дадут поспать, то может ему присниться прекрасный, удивительный сон. И тут утенок заметил его маневр. «Что ты собрался делать?» «Хочу полежать под одеялом». «Нет, ты сидишь, тебе хорошо. Могу я, пока залезть под одеяло?» — Нет, у нас гости на пороге, а ты сейчас начнешь храпеть. К нам никто не придет в такую плохую погоду. И тут утенок заплакал, а потом зарыдал. — Вечно ты все портишь! — Порчу? — изумился Простодурсен. — Что же я порчу? Я только хотел прикорнуть под одеялом. — Вот дурень! — злился утенок. — Я жду не дождусь гостей, и тут ты говоришь, что они не придут. «Прости, пожалуйста, конечно, кто-нибудь может прийти». «Ну да, поэтому сейчас тебе нельзя засыпать. Ты должен навести красоту, зажечь свечку и, и печь пирог». сын тихо застонал и встал у окна. Он очень любил свое окно. Оно как красивая картина в обрамлении стены, и даже лучше, потому что меняется каждый день. Самая красивая вещь в его доме — окно». Сегодня, например, все распухло от воды. — И что дальше? — схлипнул утенок. — Ну, ты вот сидишь, радуешься, — осторожно ответил простодурсом. — И ты иди сюда радоваться. Давай посидим вместе. Пока ждем гостей, ты мне расскажешь, как я вылуплялся из яйца. — Скорый вечер, — сказал простодурсом. — Придумал! — закричал утенок. — Что? — спросил простодурсом. Ты придешь ко мне в гости. Я тут сижу, такой одинокий-приодинокий, никому в целом свете ненужный, и тут ты приходишь меня навестить. Разве это радость? Я же здесь живу. Ну, приду я к себе домой. Вечно ты все портишь. Что я порчу? Все. Только я придумал рыбалку, ты испортил ее львом. Теперь я придумал гостя, так ты заявляешь, что тут живешь. Пришлось утенку поподробнее растолковать, что он придумал, и он изложил свою затею так хорошо, что даже Простодурсон понял. Утенок выдумал здорово, как будто бы Простодурсон пришел из-за границы, о которой всегда болтает с добсон и он пришел познакомиться со знаменитым утенком. Простодурсон даже оделся в пальто. Чтобы было интересно играть, все должно быть по-настоящему, как будто он долго искал их дом где прежде не бывал.